Такие конфеты. У Лидочки не было в Петербурге ни родных, ни знакомых. И, приехав в столицу по окончании гимназии, чтобы поступить на высшие курсы, она должна была поселиться у совершенно чужих людей. Избалованная, капризная, привыкшая к роскоши и к своему уютному розовому бодуару, там, в провинции, украшенная. В родительском доме Лидочка долго не могла найти подходящей комнаты. Наконец, на пятый или шестой день она совершенно случайно нашла именно то, чего желала, о чем мечтала. Светлую, просторную, красиво с большим вкусом обставленную комнату со стенами, сплошь увешанными картинами, с окном, выходившим в сад. Сдавала эту комнату молодая вдова художника. «Комната мне нравится. Я её у вас снимаю», — кратко заявила Лидочка. «Да. Я забыла спросить. Какая её цена?» «Раньше я сдавала её за 25 пять рублей в месяц. Но вот уже пять месяцев, как она стоит, у меня пустая. Никак не найти жильца на эту цену. Я готова отдать её теперь за 20 рублей». "Даже за 18", тихо ответила молодая хозяйка. "Всё равно я буду платить вам 25 рублей. Комната мне пришлась по вкусу", ответила Лидочка и сейчас же внесла деньги. Анна Георгиевна, так звали вдову хозяйку, была очень счастлива. Со времени смерти мужа она очень нуждалась, и деньги, которые она выручала за две сдаваемые комнаты, составляли единственное её средство к жизни. Сама она ютилась со своим сыном, учеником первого класса гимназии, Серёжей, в маленькой кухне. Комнату, которую она сдала Лидочке, служила когда-то кабинетом её мужу, и всё осталось в ней так, как было при его жизни. И восточная мягкая мебель, и ковры, и картины по стенам, и разные украшения – Столы и столики, которыми любил окружать себя покойный художник. Но лидочки не понравилась расстановка мебели. Она все переставила по своему вкусу. Прислуги вдова художника не держала. Не на что было. Она сама убирала комнаты двух своих жиличек, Лидочки и еще одной пожилой конторщицы. Сама ставила им по утрам и вечерам самовар, чистила платье, Сама готовила скромный обед для себя и для своего сынишки. Лидочка же обедала в столовой при курсах. В первые же дни после переезда Лидочки в ее новую комнату Анна Георгиевна, разговорившись с девушкой, поведала ей свое горе. Ее сынишке Сереже очень трудно учиться одному. В гимназии посоветовали нанять для него репетитора, но на такую роскошь у Анны Георгиевны нет денег. Она сама едва-едва перебивается. знаете что?» — весело сказала Лидочка. «Давайте я заменю вашему Серёже-репетитора. Времени свободного у меня много, скучно даже бывает иногда. Вот я и буду развлекаться уроками с вашим сынишкой». «Что вы? Что вы, барышня? Ведь я не в состоянии вам буду платить за ваш труд», заметила Анна Георгиевна. «И не надо мне никакой платы». «Я получаю достаточно от отца. И если мне понадобится больше, родители охотно будут мне высылать. Я не из-за денег предлагаю себя в репетиторы, просто это доставит мне удовольствие, развлечение». Лидочка говорила правду. Она была богатая барышня, денег из дома получала много, и заняться уроком решила именно только для своего удовольствия. Занятия с Серёжей начались в тот же день. И прошли очень успешно К великой радости Анны Георгиевны В больнике мальчика Все чаще и чаще Вместо прежних двоек и единиц Появлялись тройки И даже четверки Так прошел месяц Другой Третий Наступил март Анна Георгиевна припомнила Что в этом месяце приходится именина ее жилички Знаешь, Сережа Сказала она однажды вечером своему мальчику. Надо нам будет сделать какой-нибудь сюрприз нашей барышне. Она так успешно с тобой занимается, Денег с нас за это не берет. Поднесем ей хоть что-нибудь в подарок на именины. Дорогого мы не можем. Купим хоть коробку конфет. Я знаю, она их любит. Постоянно у нее что-нибудь сладкое. «Купим, мамочка, купим!» Воскликнул мальчик. У меня от покойного папы осталось еще 35 копеек в копилке. Вот мы их и возьмем. Нет, нет, не надо трогать этих денег, заметила Анна Георгиевна. Я уже как-нибудь из своих приберегу. Будем жить еще скромнее. Отложим и купим хорошенькую коробку с конфетами. Сказано, сделано. Откладывая каждый день, Сокращая и так уже маленькие расходы, Анна Георгиевна скопила целых восемнадцать копеек и накануне именин отправилась вместе с Серёжей в соседнюю лавочку с задуманной покупкой. Вместе убирали и, разыскав красивую коробочку со свежими, как уверял приказчик, конфетами, купили. Утром рано, как только Лидочка встала, Анна Георгиевна вместе с Серёжей вошла в комнату своей жилички, поздравила её с именинами и, конфузись, передала ей купленную накануне коробочку. Литочка посмотрела и сразу узнала, что эта коробочка с дешёвыми лавочными леденцами, ей избалованные дорогими французскими конфетами из лучших кондитерских. Показалось обидным, что ей подносят лавочные леденцы. «Простите, я таких конфет не ем!» произнесла она сухо и как будто обиженным тоном. «Возьмите коровку обратно, а то мне придется отдать ее дворнику». Анна Георгиевна побледнела. Она никак не ожидала ничего подобного. Побледнела, сказала тихо «простите», и, взяв за руку Сережу, вышла из комнаты. «Мамочка, почему она не хотела принять от нас конфеты?» Наивно спросил Серёжа. «Ты же слышал, Серёжа», — ответила мать. Она сказала, что таких не ест. Она богатая, избалованная барышня. Наши конфеты ей не могут нравиться. Она, кажется, даже обиделась, что мы ей поднесли такой дешёвый подарок. Серёжа больше не спрашивал, Понял он или нет, трудно сказать. Между тем Лидочка, одевшись, ушла на курсы и вернулась домой, как всегда, только к вечеру. Вошла в комнату. Видит, на столе стоит большая коробка конфет из дорогой французской кондитерской, точь-точь такая, как и она сама часто покупала. «Это от кого?» – изумилась Лидочка и позвала Анну Георгиевну. Но её не оказалось дома. Лидочка стала расспрашивать Серёжу, и мальчик проговорился. «Это мама купила взамен за ту коробку, которую отказалась принять Лидочка». «Да ведь это очень дорогие конфеты!» — воскликнула Лидочка. «Да, но мамочка не хотела оставить вас без подарка», — наивно сказал Серёжа. «Так как вы не любите таких конфет, как те» то она, она, она заложила свою кофточку и купила других в той кондитерской, где вы сами всегда покупаете. Лидочка была сконфужена. Она не знала, что сказать, что ответить. Не принять и эту коробку, но ведь это значит причинить еще большую неприятность бедной вдове, отдать ей уплаченные деньги. Этим она могла обидеть свою хозяйку. «Боже мой! Боже мой! Как это я не подумала об этом раньше?» — укоряла себя Лидочка. «Она от доброго сердца на последние гроши поднесла мне коробку конфет, а я... я...» И Лидочка не могла сдержать слез». Лидочка не спала всю ночь. Вчерашнее приключение в вагоне трамвая, как кошмар, все время стояло перед ее глазами. Совесть не давала покоя. Лидочка отлично сознавала, что она была виновата, и ей было стыдно за свой поступок, за то, что она так погорячилась. «Конечно, — утешала себя Лидочка, — Виновата в этом, в сущности, не столько она сама, сколько ее характер — вспыльчивый, нездержанный, горячий. А главное — ее расшатанные нервы. В минуты гнева Лидочка забывала обо всем. И не первый уже раз, во время вспышки, из уст ее вырывались такие слова, за которые потом, как говорится, самой себя стыдно было. Но всё это она обыкновенно очень быстро забывала и опять становилась весёлой, беззаботной. Не то совсем после вчерашнего приключения в вагоне трамвая. Вот уже и день прошёл, и вечер, и ночь, и утро, а Лидочка всё не может забыть этого приключения, не может успокоиться. Дело было так. Лидочка по обыкновению спешила к обеду с курсов. И когда к станции подошел вагон трамвая, она ловким прыжком вскочила на подножку. За ней с трудом поднялась какая-то маленькая худенькая старушка, вся трясущаяся, и озабоченно искала глазами, где бы ей присесть. В вагоне свободным оставалось одно только местечко у входа, которого старушка сразу не заметила — Зато заметила это свободное местечко Лидочка и, слегка оттолкнув старушку, уселась с веселой улыбкой. Стоявший в вагоне пожилой, бедно одетый мужчина, по внешнему виду не то мелкий торговец, не то артельщик, обратив внимание на маневр Лидочки, сказал, «Вам, барышня, следовало бы отдать ваше место старушке». «И трудно стоять». А вы молоды ножки здоровые могли бы и постоять лидочка вспыхнула и довольно громко сказала хам собственно говоря это сказала не лидочка а как-то само нечаянно сорвалось это ругательное слово с ее уст пожилой мужчина весь побагровел и произнес дрожащим голосом 63 года живое и никогда не приходилось слышать ничего подобного. Затем он быстро протиснулся вперёд и вышел из вагона. А какая-то дама, сидевшая рядом с Лидочкою, косо поглядев на молодую курсистку, встала и предложила своё место старушке. Вот это столкновение с неизвестным пожилым мужчиной, или, вернее, воспоминание об этом столкновении — Не давала Лидочке покоя. Она точно видела постоянно перед глазами взволнованное, обиженное лицо незнакомца. Слышала его дрожащий голос. Встала Лидочка с головной болью и раздумывала. «Идти ли на курсы или нет?» «Нет, пойду. А вось на улице рассеюсь. Забуду». Решила она, наконец, и наскра одевшись ушла. Обыкновенно Лидочка на курсы отправлялась в трамвае. Но в этот раз ей почему-то стал противен трамвай. Она предпочла отправиться пешком. И опять всю дорогу её преследовала картина вчерашнего столкновения: битком набитый вагон, старушка, неизвестный пожилой мужчина, которого она так грубо оскорбила. Стараясь как-нибудь отогнать надоедливый кошмар, Лидочка останавливалась у окон магазинов, пробовала рассматривать выставленные товары. Но всё было напрасно. Картина вчерашнего столкновения преследовала её всюду. Почти у самого здания курсов Лидочка ещё раз остановилась и бросила взгляд в витрину большого магазина эстампов и картин. И... Чуть не вскрикнула В окне В числе выставленных портретов На открытках Она увидела Портрет человека Удивительно похожего на того самого незнакомца Который накануне заступился за старушку И вызвал такую вспышку гнева Со стороны Лидочки Да Это он Положительно он Один момент И Лидочка была уже в магазине «Подскажите, пожалуйста, чей это портрет тут у вас в окне, на почтовой карточке, третий из края?» Обратилась она к приказчику. Тот посмотрел на карточку и спокойно ответил. «Это портрет профессора Ловчина». «Как? Ловчина? Степана Федоровича Ловчина?» Чуть не криком вырвалась из уст Лидочки. «Его самого», ответил приказчик. «Не может быть!» «А вот, извольте, другой экземпляр с подписью!» Заметил приказчик, вынимая из ящика карточку. Лидочка, сощурив глаза, посмотрела внимательно. Не было никакого сомнения. Вчерашний незнакомец был профессор Ловчин. Лидочка часто слышала эту фамилию. Про Ловчина говорили не иначе, как с каким-то благоговением. Его называли «святым человеком». Рассказывали, что он все свое состояние раздал бедным студентам. Весь заработок отдает им же. Передавали, что он в юные годы пострадал за свое заступничество, за учащуюся молодежь. Целые легенды сложились про его поистине ангельскую доброту, отзывчивость на нужды ближних. И такого человека – Лидочка оскорбила по совершенно пустяшному поводу. Оскорбила столь грубо и незаслуженно. «Я... я беру эту карточку!» Дрожащим от волнения голосом произнесла Лидочка, обращаясь к приказчику и вынимая кошелёк с деньгами. «Кстати, может быть, у вас имеется адресная книга, из которой можно узнать, где живёт профессор Ловчин?» «Как же, как же! Вот она!» Услужливо ответил приказчик Достал книгу И сейчас же разыскал требуемый адрес Волховской переулок, дом 16, квартира 20 Волховской переулок, дом 16, квартира 20 Повторила Лидочка Быстро вышла из магазина И тут же, наняв извозчика Приказала ему ехать по указанному адресу Квартира профессора находилась в четвертом этаже Во дворе большого дома, сплошь населенного небогатыми жильцами. Разыскать квартиру было не так легко. Но вот Лидочка перед дверьми, на которых прибита карточка. Профессор лавчин «Степан Федорович дома? Можно его видеть?» Обратилась Лидочка к отворившей ей дверь старой женщине. дома А только видеть их нельзя», — ответила та. «Больны. Сейчас у них доктор». «Болен? Что с ним?» Спросила с дружью в голосе Лидочка. ну «Да вот, вчера какую-то неприятность в трамвае имелись», ответила словоохотливая женщина. «Толком по правде сказать не знаю, в чем дело. Говорили, что их оскорбила какая-то барышня. Как пришли домой, так расплакались на взрыт а потом с ними сделался сердечный припадок. Вот я избегала за доктором. Сейчас доктор у них уже третий раз. «Боже мой! Боже мой! Это ведь я виновница его болезни!» — воскликнула Лидочка. «Пустите меня к нему! Я хочу попросить прощения! Хочу извиниться, оправдаться!» «Нет-нет, барышня, нельзя!» Доктор никого не велел пускать. В таком случае я подожду доктора Решила Лидочка И стала нервно шагать взад и вперед По маленькой передней Спустя несколько минут Из комнаты вышел доктор Лидочка, волнуясь, заикаясь, спеша Стала рассказывать ему о вчерашнем приключении И выразила просьбу допустить ее к профессору Об этом приключении Я уже узнал от самого профессора Он принял его очень к сердцу Ответил доктор Право, не знаю, как быть Допустить ли вас к нему или нет Во всяком случае, подождите Я подготовлю больного И он ушел Лидочке казалось, что целые века прошли Пока доктор вернулся Пожалуйте, сказал он И прибавил Только прошу вас «Никаких сцен!» «Это может вредно подействовать на больного!» Минуту спустя Лидочка стояла у дивана в скромном убогом кабинете. На диване она увидела своего вчерашнего незнакомца, бледного, со впалыми блестящими глазами, устремленными в одну точку. Голова его была перевязана полотенцем. На столике у дивана Стояли банки и склянки с лекарствами При виде лидочки Больной старался приподняться Протянул руку девушке И, не дав ей сказать ни слова, произнес «Спасибо, спасибо, что пришли Ваш визит лучше всякого лекарства Не говорите!» Не оправдывайтесь. Я вас понял. Один из героев посвящается доктору Шамакеру. Был поздний вечер. Лидочка сидела в своей уютной, с комфортом и роскошью обставленной комнате. Перед нею лежал учебник высшей математики и лист белой бумаги, на котором Лидочка решала сложные, трудные, замысловатые задачи. Она готовилась к экзамену на курсах, но готовилась как-то вяло, неохотно. Вот и сейчас, поработав несколько времени, Она отодвинула в сторону учебник и стала перебирать лежавшие на столе новые книги, почти исключительно новые романы. Она их покупала десятками, перечитывала и бросала. Не могла найти такого, который заинтересовал бы ее, увлек, унес далеко-далеко сказочную страну великих подвигов, великих происшествий, как она сама говорила. Лидочка принадлежала к числу тех читательниц, которые любят только такие книги, где герои исходят кровью, страдают и бьются за чужое счастье. Найдя такую книгу, она прочитывала ее раз, другой, третий и завидовала, что есть на свете люди, которым дана возможность, случай, жертвовать собой для блага ближних. Ах, как это красиво! «Как это велико быть героем или героиней!» — мечтала Лидочка. И «Имя твое у всех на устах! Все его повторяют, все с благословением вспоминают!» Сейчас в руках Лидочки именно роман из жизни одного из таких героев. И, увлекшись на атаманку, Лидочка вся погрузилась в чтение. Румянец волнения залил ее лицо, и она совершенно забылась, точно переживая все то, что происходило с героем романа. Вдруг легкий стук в дверь. «Барышня, а барышня, разрешите войти!» Слышится за дверью дрожащий голос. Лидочка узнает голос своей квартирной хозяйки, вдовы художника, у которой она нанимает комнату. Бросает взгляд на часы. «Боже мой, уже третий час ночи!» как время быстро пролетело за чтением романа. Ну, что нужно так поздно, хозяйки? Вероятно, случилось что-нибудь. Войдите, войдите. Барышня, милая, дорогая, помогите. Мой Сережа задыхается. Что? Задыхается. Пришел сегодня из гимназии, говорит, горло болит, дышать тяжело, жарко. Я напоила его липовым цветом, уложила в кровать, думала, пройдет. И вдруг сейчас проснулся, глаза на выкате, и еле слышно шепчет. «Мама, задыхаюсь!» Лидочка отшвырнула книгу в сторону и говорит нервно, взволнованно. «Надо доктора! Сию минуту доктора! Я сбегаю, позову!» «Да, барышня!» Я и сама решила позвать доктора А только, видите ли, денег у меня осталось всего меньше рубля Я и пришла к вам с просьбой Ради бога, дайте в долг на доктора, на лекарства В конце месяца вычтите из платы за комнату Да что вы, что вы Вот, пожалуйста, деньги Сколько вам нужно? 10 20 рублей? Но ведь медлить нельзя «Скорее за доктором!» «Вы посидите у мальчика, а я сбегаю. Тут рядом в доме, я знаю, живёт какой-то врач. Позову его пока. Думайте, выбирать некогда. Завтра можем позвать другого». И Лидочка, надевая на ходу кофточку, быстро выбежала из комнаты. Спустя четверть часа у кровати больного мальчика стоял врач. Это был уже молодой человек С очень серьезным, сосредоточенным лицом Он осмотрел серёжу Заглянул ему в горло Быстро подошел к столу Вынул из кармана листок бумаги Также быстро написал на нем карандашом рецепт и сказал «Велите принести немедленно это лекарство из аптеки А пока поставьте скорее самовар Мне непременно нужен горячий кипяток Пар» «Только скорее! Медлить нельзя!» Лидочка схватила рецепт и направилась в аптеку, наняв первого попавшегося извозчика. «Рубль заплачу! Только скорее! Скорее!» На рецепте доктора было отмечено «Спешно! Приготовить немедленно!» И не прошло и получаса, как Лидочка была уже обратно с пузырьком лекарства в руках. Она состала врача у кровати больного. Он устраивал какое-то странное сооружение над кроватью. Повесил три просто не кругом, так что они закрывали кровать со всех сторон. Поставил в ногах больного большую чашку с кипятком, так что все пространство, где лежал метавшийся мальчик, наполнилось паром. «Принесли лекарства?» — обратился к Лидочке доктор. «Отлично!» «Давайте сюда!» И он вылил часть пузырька в чашку с кипятком. По комнате пошел едкий, удушливый пар. «Готовьте пока еще самовар. Мне нужно много горячего кипятку. Только этим мы можем спасти мальчика». Сам он сунул голову за простыни и, поддерживая одной рукой задыхавшегося серёжу другой старался держать его рот открытым, так что едкий пар проникал в горло больного. Мальчик бился, ворвался, но доктор, сам обливаясь потом, крепко держал его. Лицо доктора было красное, глаза наполнились кровью. Ему, очевидно, очень трудно было находиться в тяжелом, наполненном едким паром пространстве. «Свежего кипятку! Свежего кипятку! Да погорячее!» Командовал он от времени до времени хриплым голосом. Вскоре едкий воздух наполнил всю комнату. У Лидочки закружилась голова. «Вот-вот», — думала она, — «упаду, не вынесу». А доктор в это время продолжал своё дело, хотя и ему, видимо, было очень трудно. От времени до времени он высовывал голову из-под простынь, чтобы набрать немного свежего воздуха, и опять скрывался в густом паре над кроватью. Лидочка не выдержала. Шатаясь, она направилась в свою комнату, открыла форточку, обрела себя одеколоном. К утру Серёжа стало лучше. Он начал ровно дышать и крепко уснул. Доктор, Не отходивший все время от кровати, Молча снял простыни, Попросил стакан холодной воды. «Разрешите мне немного отдохнуть в другой комнате», Обратился он к вернувшейся Лидочке. Опасность миновала, Но надо еще подождать, когда больной проснется. Лидочка видела, что доктор едва держался на ногах. Он был бледен, как смерть. Шатаясь, точно пьяный, он с трудом добрел до двери И, придерживаясь руками то за стол, то за стол, дошел, наконец, до дверей Войдя в комнату Лидочки, он грохнулся на стул и глубоко вздохнул Посидев немного, он опять вернулся в комнату больного мальчика, пощупал его пульс «Это уже третий случай в эту ночь», — заметил он шепотом. «Теперь я уйду к другим моим больным, а через час буду опять здесь». «Боже мой, доктор, как вы могли вынести такой ужасный воздух тогда ночью?» — спрашивала Лидочка спустя два дня, когда Серёжа уже начал поправляться. «Это ещё что?» Спокойно отвечал тот «Бывает и хуже Такая уж обязанность врача Если бы в ту ночь мне не удалось заставить мальчика подышать этим едким паром Он погиб бы «Значит, вы спасли ему жизнь?» Быстро-быстро сказала Литочка «Не я, а наука, которая указывает средства, как поступать в подобных случаях» Ответил врач У на от Таманки Лежит недочитанный роман про героя Который так заинтересовал ее в ту ночь Когда заболел Сережа Роман не интересует больше Лидочку Она находит, что в жизни Бывают герои, которые не ища славы Не исходя кровью Совершают тихо и спокойно свои подвиги Одного такого героя Она видела собственными глазами Это был врач, спасший жизнь мальчику, сыну ее квартирной хозяйки.